Глава 7. Март 1932 года «Это просто ужас!» — услышал я голос Люда из кухни. Сам я в этот момент завтракал и блаженствовал, что нежданная и такая утомительная командировка завершена. Однако восклицание жены заставило меня насторожиться и тут же выйти из-за стола. Люду я нашел в нашей комнате, читающей газету. Что произошло? Представляешь, в США расстреляли рабочих подняла она на меня испуганное лицо. А ведь люди просто вышли на демонстрацию. У них нет еды, и они просто хотели добиться от директора выплаты им зарплат. Как хорошо, что у нас такого нет. Нет, как же. К сожалению, очень даже есть. Если бы не начатая работа моего института, то нечто подобное уже через месяц или два было бы и в нашей стране. Но говорить об этом люди я, конечно, не буду. Незачем ей не нервничать, не получать разочарования из-за отдельных сволочей, плюющих на нужды людей. Да и мало ли что дальше будет. Это в Ивановской области начата раздача продуктов, которые недополучили люди. А в других областях что творится? А если и там есть что-то похожее? Так что я пока зарекусь соглашаться с Людой, но я опровергать ее не буду. Поцеловав супругу и посоветовав не читать подобных новостей, я вернулся к завтраку. А вообще нужно поднять этот вопрос, если тот же товарищ Сталин сам уже не занялся им. Ведь если в одной области подобное произошло, то кто сказал, что в иных не может быть? Да и моих сборщиков озадачить, пускай поспрашивают людей на эту тему.